1 сентября 1942 года, полдень, Рим, Италия и весь мир. В 6:00 утра ровно в третью годовщину начала Второй мировой войны в Европе итальянское радио начало свои передачи со звуков фанфар. Почтеннейшая публика, слушавшая радио в столь ранний час, испытала при этом чувство глубокого недоумения. Никаких побед в ближайшее, да и более отдалённое время не предвиделось. Русские армии стояли на пороге Италии, неудержимо продвигаясь по территории Албании, Греции и Черногории. Собственно, в Греции под контролем итальянской армии оставалось лишь несколько портов на побережье Эионского моря, откуда транспорт за транспортом потом Кремлин переправлялись в порты Апулии. и Калабрии. На севере русские и их союзники югославы нанесли тяжелейшее поражение самодельному хорватскому государству Анте Павлича и осадили его столицу город Загреб. Сам Павлич с несколькими ближайшими приближёнными на самолёте Юнкер 52 пытался бежать в Италию и далее в Испанию. Но на Адриатическом морем Хорватский борт номер 1 повстречался с советскими истребителями с закономерным итогом. Хорватский экс-диктатор разбежал из страны, значит уже экс, и все, кто с ним был на борту, погибли при падении горящих обломков в воду. Впрочем, в Загребе осталось достаточно сволочей, которой у победителей не может быть ни прощения, ни даже пощады. Без иоси побростита югославская юстиция будет к хорватской элите слегка пристрастна, так что бои за овладение этим стратегически важным пунктом будут яростными и кровопролитными. Саму Италию теперь регулярно навещают большие белые самолёты. На города они сбрасывают миллионы деморализующих листовок, а в лесисто-гористой местности естественным Обиталище гарибальдийских партизан после их пролёта с небес регулярно опускаются парашютные контейнеры с оружием и снаряжением для отрядов этих лесных бандитов. Теперь партизаны собственно уже не партизаны, а Народная освободительная армия освобождения Италии имени Джузеппе Гарибальди. У этой армии даже имеется своё временное правительство, возглавляемое товарищем Пальмиро Тальяти. признанной Советским Союзом и некоторыми другими странами вступившими во вторую антигитлеровскую коалицию, то есть Румынией, Болгарией, Венгрией и Югославией. И вот в такой ситуации, когда к самому дуче вот-вот придут суровые люди, чтобы мозолистой рукой ухватить за потные причендалы и спросить за все прошлые и нынешние прегрешения, По радио вдруг прозвучали фанфары. Слушайте все. Голосом диктора Джан-Батиста Ариста говорило радио. Сегодня ночью большой фашистский совет окончательно отстранил от власти прогнившую сардинскую династию и провозгласил нашего любимого дуче императором Второй Римской империи Benito I. Продажный экс-король, его жена Славянка и их приспешники арестованы. Маршал Бадольо, задумавший совершить военный переворот, свергнуть нашего любимого дуче и сдать страну англичанам, сидит в тюрьме. Да здравствует император Бенито I! Да здравствует вторая Римская империя! Итальянцы Прослушав эту краткую, но очень экспансивную политинформацию, только крутили пальцем у виска. Подумать только, Дон Беня от страха окончательно сбрендил и провозгласил себя императором новой Римской империи. Страна на грани военного поражения, армия не желает связываться ни с большевиками, ни с их ужасными союзниками. И при угрозе боестолкновения чаще всего пытается ретироваться. Кроме того, присягу офицеры и солдаты приносили именно королю Виктору Иммануилу III. И после его отстранения даже от номинальной власти, а тем более после ареста, военные могут считать себя свободными от обязательств. Переприсяга так называемому императору Бенито I не решит проблемы, ибо легитимность этого персонажа в монархической традиции мало отличается от нуля, а его авторитет в самых широких слоях общества находится на самой низкой точке за 20 лет его политического правления. То есть принудить к присяге гарнизоны крупных городов чернорубашечники могут. но соблюдать её, кроме как под дулом пистолета, никто не будет. За пределами Италии, как только пройдёт первый шок, итальянские солдаты начнут целыми частями сдаваться в плен или даже с оружием в руках переходить на сторону противника. Да и в самой Италии гарибальдийцы примут к себе хоть одиночек, хоть целые дивизии не желающие служить новоявленному императору. Дом Бени может думать о себе всё что угодно, но широкие народные массы родной Италии он откровенно достал. Это из-за политических амбиций своего дуче, итальянцы терпят нужду в самом необходимом. Жоны и матери Италии отдают своих мужей и сыновей на бессмысленную войну, ибо Советский Союз на Италию не нападал, а обратно получают только похоронки. или сообщение пропал без вести. Как на какаху, поданную ко всеобщему смущению на обеденный стол, смотрит на дуча и итальянский генералитет. Эти люди согласны возглавлять армию в грабительском завоевательном походе, когда всем в досталь будет славы и военной добычи, но им не нравится терпеть унизительные поражения. Ведь для этого совсем не обязательно столкнуться с русской армией, которая неудержимо движется на запад, достаточно вполне себе никчёмных греков, которые тем не менее отпинали в горах Эпира итальянских альпийских стрелков. Да и полуголые абессинцы тоже поддались маршалу Бадолью далеко не сразу, а уж поражение в сороковом году от уже битых к тому моменту французов вообще вершина унижения. Из-за этого Дону Бенни пришлось смиренно выпрашивать у Гитлера для Италии зону оккупации во французских Альпах. И только потому, что Италия не смогла завоевать её силой оружия. Впрочем, у самого новоявленного римского императора мнение по этим вопросам было прямо противоположным. В его круглую костяную тыкву втискивалось, что все свои унизительные поражения Итальянская армия потерпела из-за предательства королевской семьи и монархически настроенного генералитета. Наследник престола принц Умберто не только потерпел сокрушительный разгром в степях Правобережной Украины, в дополнение к тому, он сдался вместе со своей армией в советский плен, а потом писал оттуда деморализующие воззвания к солдатам и офицерам. призываю их последовать его примеру. Более того, сёстры этого предателя, несущие, как и он, в своих жилах низкую полуславянскую кровь, все до единой собрались под крылышком болгарского царя Бориса, изменившего западу и пошедшего на сотрудничество с большевиками. Таким образом, младшее поколение савойской династии стало недоступно для мстительных рефлексов дуче, а потому всю злобу и досаду за поражение следующее одно за другим надо было вымести на свергнутом короле и его половине. Дон Бенни даже ритуал торжественной казни для свергнутого семейства начал продумывать, и получалось у него какая-то смесь военного парада, только непонятно в честь чего и венецианского карнавала. мал стоит избавиться от этой королевской обузы как армия воспрянет от оцепенения и победы будут следовать за победами хотя какие могут быть победы в тот момент когда на грани отчаяния поставлен куда более сильный третий рейх там гитлер в бергхофе замер перед картой фронта как кролик перед гипнотизирующим взглядом удава а Гейдрих в Берлине мечется словно мышь по амбару, сколачивая хоть что-то похожее на массовую фолькс-армию. Есть у нации номер два Гейдриха подозрение. Если в самом ближайшем будущем Адольф Гитлер не прекратит своего существования, то когда русские закончат добивать последние окруженные группировки вермахта, На всей протяжённости фронта от побережья Балтики до предгорий Альп они всей своей мощью вторгнутся на территорию Третьего Рейха. И тогда либо придётся подписывать позорнейшую безоговорочную капитуляцию, либо сражаться за Германию до последнего немца, чего Гейдрих не хочет категорически, ибо для него это верная смерть. и политическое, и физическое. Поэтому нетерпеливое ожидание смерти вождя и учителя сейчас у Гейдриха на остро физическом уровне. Ну когда же наконец это свершится? Гальдер и прочие генералы впрещены в общую команду, и как только Гитлер прекратит существовать, то в Германии свершится быстрый и бескровный переворот. Ибо желающих доигрывать уже проигранную войну, кроме самого фюрера, среди немцев нет. Грань отчаяния, за которой германским политикам будет всё равно, жизнь или смерть, вот она, можно потрогать руками. Заботу Гейдриха и так полон род, а тут ещё этот итальянский придурок Бенито со своим шутовским императорством, узнав о перевороте в Риме, скормлённый русскими из будущего крысиный волк Сталина только пальцем по лбу у себя постучал. Такой ход имел смысл где-то полгода назад, подумал потенциальный преемник Гитлера. Но итальянский дуче всё не решался и не решался на него, пока не стало слишком поздно. И вот в тот момент, когда итальянский вождь неудачник должен был искать пути отхода куда-нибудь в латинскую Америку, где его никто не найдёт. Этот надутый павлин откалывает этакое каленце, свергает королевское семейство и начинает болтать о казни бывшего монарха и его супруги. Кого он этим хочет удивить или смутить? Возмущён в такой ситуации может быть только британский король, но его мнение никому не интересно. Черчилль скажет, что Великобритания и так воюет с Италией, или там второй римский империей, на чём емуют руки. Американцам судьба итальянского короля глубоко безразлична, как кремлёвский горец сочтёт свержение савойской династии ещё одним шагом в направлении советизации Италии. Мол, правительство Пальмиро Тольятти С этого момента единственная сколь-нибудь легитимная сила на территории Апеннинского полуострова. Впрочем, конечная судьба Италии была Гейдреху уже безразлична. Свою бы жизнь спасти в последних судорожных пертурбациях конца войны, а потом постараться прожить её остаток в комфорте и на свободе. А дучи пусть кривляются на политической сцене как может. Кому суждено быть повешенным за ноги?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 главнокомандующий экспедиционными силами генерал-лейтенант Андрей Николаевич Матвеев. Посол Российской Федерации в СССР Сергей Борисович Иванов. Итак, товарищ Сталин сказал довольный как слон Василевский, стоя у карты с указкой. План Румянцев и восточно-прусская наступательные операции подходит к своему успешному завершению. После стремительного наступления наши части вышли на побережье Балтийского моря к западу от Кёнигсберга на всём его протяжении от Пудска до Хайлигенбайля. Исключение пока составляет только Данциг, где механизированные части генерала Богданова ведут ожесточённые бои с местным немецким ополчением. Германская пропаганда объявила, что всё немецкое население после победы советов будет вывезено в Сибирь. А потому германские бюргеры дерутся с нашими солдатами яростно и можно сказать, самоуобменно. Нашли чем пугать, хмыкнул Сталин. Сибирь это очень приятное для жизни место, гораздо приятнее, чем Германия. Впрочем, насколько я понимаю, В 21 веке ситуация совершенно не изменилась. И буржуазная пропаганда пугает людей всё тем же? Сергей Иванов широко улыбнулся. В 21 веке западная пропаганда пугает взрослых европейских детишек товарищем Сталиным и ещё немного президентом Путиным, сказал он. А Сибирью уже в последнюю очередь Зачем пугать детей, даже взрослых, товарищем Сталиным? Советский вождь усмехнулся в рыжие усы. Товарищ Сталин добрый. Он лучший друг советских физкультурников и желает счастья всем людям на планете. Всё верно, согласился Сергей Иванов. Да только наши англосаксонские элиты воспринимают понятие счастья по-своему. Там у нас в 21 веке В последнее время готовится нечто настолько жуткое, инфернальное, что даже Гитлер по сравнению с задуманным этими самыми элитами кажется обыкновенным провинциальным злодеем-завоевателем вроде Атиллы, Чингисхана, Батыя и Наполеона. Хотел счастья своему народу, для чего истреблял все другие. Банально. Вожди нашего англосаксонского запада насмерть отравлены. мальтузианскими идеями, а потому желают даже не счастья, а продолжение существования лишь себе и своим потомкам, а всех остальных они намерены истребить. Кого мягко, через пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и воинствующей бездетности, а кого жёстко путём голода и войн. По их замыслу, сначала планета должна превратиться в идеальный концлагерь, а потом и в дикие джунгли, среди которых, как боги на Олимпе, будут обитать немногочисленные избранные. И вот, когда они всё так хорошо придумали, появляется Владимир Владимирович, который далеко не мальтузианец и ломает все их планы об колено. А потом едва западные вожди привыкают к такому соседству, как на восточно-европейской равнине Открываются врата, и из-за них, в сиянии своей бессмертной славы, появляетесь вы, собственные персоны. И это при том, что никто из тамошних лидеров даже близко не Черчилль и не Рузвельт. В ваше время господ вроде Трампа и Помпео не пустили бы в Белый дом дальше прихожей, А Терезу Мэй король Георг приказал бы гнать палками прочь с Даунинг-Стрит с криком «Изыди вон, злобная старуха!» Но об этом нам с вами лучше поговорить позже и один на один. Как-никак, этот вопрос на данном этапе чисто политический, без малейшей примеси военные компоненты. «Да, этот разговор нам действительно лучше отложить», — согласился Сталин. «Ваш товарищ Матвеев...» привычный ко всему даже ухом не повёл а вот товарища васелевского нам жалко он же теперь не может не думать о злодеях по сравнению с которыми гитлера можно считать заурядным серийным убийцей а это способно снизить качество планирования им операции завершающего этапа войны я думаю тихо сказал иванов что если товарищ васелевский И остальные бойцы и командиры Красной армии хорошо сделают своё дело, то ваш запад окажется мельче, а его возможности скромнее. И мы тоже приложим к этому все возможные усилия, ибо наши миры теперь неразрывно связаны, и успех здесь означает предпосылку к победе там, и наоборот. Да это так, кивнул советский лидер. Товарищ Василевский, всегда ответственно относился к порученным делам, а потому у нас нет причин проявлять к нему недоверие. Осталось совсем немного, но после войны, как это обычно вводится, начнется схватка за мир, жестокая и беспощадная, ибо Гитлера мы убьем, а вот алчность, являющаяся основой западной политики, останется. А теперь, товарищ Василевский. Мы с товарищем Ивановым закончили свой обмен мнениями по политическим вопросам, и вы можете продолжить свой доклад о положении на фронтах. Бои в Данциге, хотя и ожесточённые, но в ближайшее время имеют шанс быстро закончиться, продолжил Василевский. Ибо германские ополченцы не имеют реального боевого опыта, и вооружены только легким стрелковым оружием при самом минимальном количестве пулеметов. Противотанковых средств, за исключением связок гранат и бутылок с бензином, нет совсем. Год сейчас не 44-й, и немцы не успели изобрести даже банального фаустпатрона, в то время как наши войска в достаточной степени насыщены вооружением, поступившим из-за врат. Другое дело Кенигсберг. в направлении которого выходила из окружения часть разгромленной нашими войсками группы армии Север. Также там имелся довольно сильный гарнизон, состоящий из столовых и учебных частей, и военно-морская база Пивлау, гарнизон, который тоже может быть брошен в бой. В настоящий момент линия окружения проходит по дальним обводам на расстоянии 20-30 км от черты города. Лабиау, Полесск, Тепиау, Гвардейск, Аленбург, Дружба, Фридланд, Правдинск, Прейсиш-Эйлау, Багратионовск, Цинтен, Корнева, Людвиг Сорт, Ладушкин. Руководит обороной Кенигсберга командующий первым военным округом генерал от артиллерии Петер Вайер. вне пенсионного возраста 61 год. Там у них кивок в сторону генерала Матвеева и Сергея Иванова. Он через полгода должен был выйти на пенсию. В войне против Советского Союза не участвовал. Последняя должность в войсках осенью 39 командир 14-й пехотной дивизии, принимавшая участие в польской кампании. По данным нашей разведки С 1939 -го года по нынешний момент в ходе 20 волн мобилизаций территория Восточной Пруссии от строевого призывного контингента выдаена насухо. Три источника формирования и пополнения войск это окруженцы, сумевшие просочиться через линию фронта, раненые, выписывающиеся из госпиталей и мальчишки, которым к 1 октября этого года исполнится 16 лет а также старики, не подпавшие ни под одну из предшествующих волн мобилизации. Данным контингентам в Кёнигсберге укомплектованы три резервные пехотные дивизии: Демба, Милау и Остпройсен, которые вместе с бригадой морской пехоты Пилау составляют костяк обороны. Несмотря на слабосильность контингента, город серьёзно укреплён. И сейчас войска Прибалтийского фронта осуществляют перегруппировку, подтягивая на ближние подступы к столице Восточной Пруссии осадную артиллерию особой мощности, крупнокалиберные миномёты, штурмовые бригады и полки пикирующих бомбардировщиков. Форты Кёнигсберга, построенные ещё в XIX веке, а потому они наверняка крайне уязвимы для навесного огня и ударов с воздуха. Сталин переглянулся с Сергеем Ивановым и усмехнулся в усы. Перегруппировку продолжайте и доводите до конца, сказал верховный, но при этом имейте в виду, что штурмовать Кёнигсберг нам, возможно, не придётся. А теперь доложите, что у вас творится на западном фланге советско-германского фронта. На западном направлении наши войска продвинулись до рубежа Данциг. Гданьск, Бромберг, Быдгощ, Калиш, Ченстанхов, Освенцим, сказал Василевский. При этом северо-восточнее Кракова в одном котле стснуты остатки 6-й и 17-й армии. Положение их безнадёжно, а участь печальна. Далее за Освенцимом линия фронта пересекает Карпаты и проходит через Братиславу, озеро Нойзидлерзе К южным предгорьям Альп, за которыми начинается словенский партизанский край. В отличие от Хорватии, настроения на территории Словении крайне антифашистские. А с учётом наличия у партизан поставленного по воздуху вооружения, оттуда бегут и остатки немецкой армии, и итальянцы. Люблян и Марибор ещё под оккупантами, а вот на всей остальной территории власть вполне народная, то есть коммунистическая. С учётом того карнавала, что вчера начался в Италии, сказал Сергей Иванов. Южное направление скоро может стать для нас не актуальным. После разгрома 8-й армии в украинских степях итальянцы и так воевали против нас без особой охоты, а тут ещё дуче со своим императорством. В нашей истории он ничего такого до самого конца не отчебучил, а тут вдруг сподобился. Вы считаете, что к этому перевороту причастен ваш крысиный волк? насторожился Сталин. Если и причастен, то скорее всего косвенно, ответил посол Российской Федерации. О грядущем в Италии неизбежном перевороте он знал и постарался опылить Гитлера идеей его предотвращения. Но то ли фюрер оказался невосприимчив, То ли господин Муссолини всё никак не решался подойти к снаряду. Думаю, если бы Гейдрих был настойчив по этому вопросу, то всё случилось бы гораздо раньше. Ещё в конце мая, начале июня, когда в советский плен попали остатки 8-й армии. В результате переворот произошёл в тот момент, когда уже пора подавать команду спасайся кто может и подводить итоги. Так значит, товарищ Иванов, вы считаете, что уже пора спросил Сталин, набивая табаком свою знаменитую трубку. "Считаю", ответил тот. "И более того, так думает сам Гейдрих, который в последнее время старается держаться подальше от своего вождя и учителя. Товарищ Сталин, формальные военно-политические условия для проведения акции по уничтожению Адольфа Гитлера достигнуты", добавил генерал Матвеев. Последние остатки кадрового вермахта сметены нашим наступлением к чертовой матери. Формирование так называемой фолькс-армии в самом начале, и при этом ей остро не хватает оружия и снаряжения, ибо немецкая промышленность наполовину парализована точечными ударами с воздуха. Красная армия на всем ее протяжении вышла на довоенную границу Третьего рейха, на Вену, Линц, Зальцбург, Мюнхен при вспомогательном ударе на Прагу, наша войска готовы наступать прямо сейчас. На Берлин и Дрезден примерно через 2 недели или месяц. Боевые возможности ударных группировок, участвовавших в последнем рывке, не подорваны, просто нуждаются в пополнении топливом и боеприпасами, что станет возможно после восстановления транспортных коммуникаций. В любом случае конец войны близок, ближе, чем кажется многим. Некоторое время Сталин стоял неподвижно, погрузившись в размышления с трубкой в одной руке и коробкой спичек в другой. "Там у вас", сказал Верховный, обращаясь к Иванову и Матвееву, "война шла без малого 4 года, и потери Советского Союза были неисчислимы". разрушенные города, сожжённые деревни, миллионы людей убиты, угнаны в рабство, умерли от голода и неустройства. Тут у нас это тоже присутствует, особенно в Прибалтике, Белоруссии и на Правобережной Украине, только масштаб значительно скромнее. За это вам спасибо. Вы в самый тяжёлый момент встали рядом с нами плечок к плечу. Разбили германской свинье её бронированное рыло и перебили ноги. Ваши люди воюют в составе РККА и соединения в рядах в которых они сражаются, считаются у нас одними из лучших. Конечно, из-за участия в войне экспедиционного корпуса, из-за поставленной технику и вооружение, из-за сражающихся добровольцев, за всё всё мы платим вам золотом. о чем нам пеняют многие ревнители идейной чистоты. Но если на одну чашу весов положить несколько сотен тонн презренного металла, а на другую сбереженные таким образом народно-хозяйственные богатства, людские жизни и время, то окажется, что мы обрели все это по крайне дешевой цене. «Мы тоже должны сказать вам спасибо», — ответил Сергей Иванов, — за то, что помогли нам найти себя, вспомнить о том, что есть добро, а что есть зло, и заблаговременно подготовиться к следующему витку схватки за выживание. В том, что там в 21 веке в схватках на украинских полях у нашей армии глаз остёр и рука тверда, надо благодарить бойцов и командиров Красной армии, которые показали, что должен делать настоящий патриот. когда его родине грозит опасность. Впрочем, там, у нас самая главная схватка ещё впереди, а пока что мы застав врага в расплох, пытаемся сбить его с захваченного по нашему непониманию плацдарма. Если принять за аксиому, что врата связали наши миры неразрывной связью, выплаченное вами золото ещё вернётся вам сторицей, и не один раз Мы это тоже понимаем, ответил Верховный, раскуривая трубку. А теперь, товарищ Иванов, давайте определимся с тем сроком, который мы отводим господину Гитлеру на остаток его жизни. И отпустим товарищей генералов в осваясе, чтобы обсудить несколько вопросов философии и высокой политики. Чем скорее, тем лучше, сказал посол Российской Федерации. чёрти в воду заждались. котёл разогрет до красна, красная дорожка расстелена, а клиент всё не идёт. В ответ Стален только молча кивнул, выпустив клуб табачного дыма. Судьба Адольфа Гитлера была решена. С этого момента жить ему оставалось несколько часов. 5 минут спустя там же присутствует Верховный главнокомандующий, наркома обороны и генеральный секретарь ЦК ВКПБ Иосиф Виссарионович Сталин, посол Российской Федерации в СССР Сергей Борисович Иванов. Когда генералы вышли, Сергей Иванов достал из своего портфеля прозрачную файл-папку с бумагами и положил её перед Сталиным, сказав: "Владимир Владимирович, просил меня ознакомить вас с этими документами". Верховный хмыкнул, сел на своё рабочее место, извлёк сколотую степлером пачку листов из папки и, включив настольную лампу, начал читать. Некоторое время в кабинете было слышно только лишь, как шелестят перелистываемые бумаги да скрипит карандаш, которым Сталин делал пометки на отдельном листе бумаги. "Ну что же", сказал он, закончив чтение. Есть мнение, что это, как говорил старик Ленин, решительно интересно. Пока система социализма существовала, она удерживала капитализм в рамках чего-то человекообразного, но едва она рухнула, всё стало возвращаться на круги своя, устремляясь к тому итогу, о котором человечество предупреждал американский писатель Джек Лондон в своём романе Железная пята. То, что у нас было умозрительными построениями теоретиков, предупреждавших об издержках капиталистического пути развития, у вас там воплощается в жуткую реальность. Товарищ Хрущёв, повернувший развитие Советского Союза в русло госмонополизма, сказал Сергей Иванов, загнал систему социализма в почти такой же структурный кризис, как и капитализм в последней фазе своего существования. Идеалы у троцкистов и идеологов новой демократии, пролезающие у нас в последнее время, подозрительно схожи. Только Хрущёв отбирал у колхозников приусадебные участки и коров, разрывая их связь с землёй, а идеологи новой демократии отбирают у людей индивидуальность. Мода на это, мода на то, мода на экологию и питание червяками. вместо мяса и готов человек-болванчик. Кстати, в последние годы жизни товарища Сталина цены в магазинах постоянно снижались, причём на всё, и этого всего было в достатке. Стоило же прийти к власти верному марксисту-ленинцу товарищу Хрущёву, как срезать стали уже расценки на заводах, а цены в магазинах начали расти. При этом надо вспомнить несколько замороженных выпусков облигаций, а также конфискационную денежную реформу, которые не исправили, а только усугубили ситуацию, кое-где это даже вызвало бунт, который пришлось подавлять при помощи пулемётов и расстрелов зачинщиков. В руках у товарища Сталина с треском сломался карандаш. Мы знаем об этих негативных фактах, сказал он, и уже приняли меры для того, чтобы ни один человек подобный Никитке никогда не получил в Советском Союзе никакого важного поста. Но мы не понимаем, каким образом это обстоятельство имеет отношение к рассматриваемому вопросу о терминальной фазе развития капитализма, когда он готов пожрать сам себя. К личности Хрущёва отношение опосредованное, а вот к сущности обсуждаемого вопроса самое прямое, сказал Сергей Иванов. Как установлено опытными наблюдениями, в противостоянии двух систем проигрывает та, что достигло наибольшего уровня концентрации капитала, и неважно, какой маркер стоит на этой системе социалистический или капиталистический. В середине 80-х годов В силу марксистской установки на тотальную национализацию средств производства в Советском Союзе было сконцентрировано 95% всех капиталов. Еще 5% принадлежало нелегальным производственникам, так называемым цеховикам, которые из краденного сырья, преследуемые АБХСС, пытались преодолеть имеющийся в стране товарный дефицит. Даже в 21 веке капитализму до такой концентрации очень далеко. И в то же время во времена товарища Сталина до 25% одних только промышленных товаров выпускалось артелями системы промкооперации. В сельском хозяйстве колхозами и приусадебными суммарно участками производилось от 80 до 90% всего продовольствия. Концентрация капитала в руках государства полностью уничтожила часть этих производств, другие же существенно потеряли от неё в эффективности. И точно такой же механизм в 21 веке действует в так называемом демократическом мире, когда концентрированный банковский капитал разоряет мелкого и среднего производителя. Разница в данном случае в методах но отнюдь не в конечном результате любая концентрация капитала сверх определённого предела убивает экономическую систему некоторое время сталин сидел молча вертя в пальцах новый карандаш так значит ваши экономисты считают вредной концентрацию капитала только до определённого уровня сказал он наконец да ответил сергей иванов в чёрной металлургии энергетики, промышленном машиностроении и прочих подобных отраслях в социалистической системе концентрация может и должна достигать уровня соответствующих министерств. При этом в капиталистической системе в каждой отрасли необходимо иметь несколько крупных компаний, над которыми с палкой стоит антимонопольная служба и больно бьёт за ценовые сговоры. А вот сапожника дядьу Мишу что сидит в будочке на углу Садовой улицы и подчиняет штиблеты. Концентрировать нельзя ни в коей мере и ни при какой системе. Он от этого умирает. И швейная фабрика на 100 или 500 швей мотористок, которая точает модные синие штаны. Неважно, какая у нее форма собственности. Но решение по размерам и модельному ряду ее руководство должно принимать... в соответствии со структурой местного спроса, а не по решению отраслевого министерства в столице или владельца капиталиста, находящегося на другом континенте. Маркс первоначально стоял на позиции артелинно мелкобуржуазного устройства будущей социалистической экономики, задумчиво произнёс Сталин. И только под влиянием неудачи парижской коммуны у руля которой как раз и стояли такие мелкотравчатые социалисты-бланкисты, он перешел к необходимости диктатуры пролетариата и полного обобществления средств производства. Когда мы со стариком начинали строить социализм, то, применяя эту норму, поскользнулись и очень больно ударились копчиком о землю. «Нэп», знаете ли, был объявлен не от хорошей жизни, Но считалось, что это временные недостатки, присущие буржуазному обществу, и они исчезнут в ходе построения развитого социализма. Но это оказались особенности человеческого общества, сказал Сергей Иванов, без разделения на феодальную, буржуазную и социалистическую формации. Но самое главное даже не в этом. Если социалистическое или постсоциалистическое государство В случае снятия идеологических шор имеет возможность выбрать, концентрировать ему капиталы или нет, и насколько концентрировать, то западный банковский капитал выбора не имеет и в случае предоставления ему полной свободы действует в соответствии со своей природой. Подобно стихийному явлению он стремится обвязать кредитами частные домохозяйства Мелкие, средние и даже крупные производства, муниципалитеты или даже государства. Чем больше доходов получает этот спрут, тем большую сумму ему необходимо разместить. Но и это еще не все. Сконцентрированный выше определенной нормы банковский капитал не только уничтожает вокруг себя малого и среднего производителя, обязывая его невозвратными кредитами, приводящими к разорению, но и в образовавшемся вакууме перестаёт находить себе применение, из-за чего бросаются в биржевые спекуляции, надувая на рынке деловых бумаг так называемые пузыри. В конечном итоге такая политика заканчивается банковскими, биржевыми, ипотечными и прочими кризисами, аннигилирующими ту часть капитала, что не нашла себе применения и некоторое количество финансовых ресурсов сверх того. Очень интересное наблюдение, усмехнувшись, сказал Сталин. Описанное Джеком Лондоном железное питание возможно, потому что её зародыш будет убит очередным экономическим кризисом. Зато возможен тот мальтузианский фашизм, о котором вы только что прочитали. сказал посол Российской Федерации. Тихое изподвал пропаганды в пользу самоограничений, отказа от питания животными продуктами, пропаганда от наполых снашений, бездетности и даже о культуре наволюдоества. И весь этот добровольный конслагер организуется под флагом борьбы с экономическими и экологическими кризисами. А на самом деле, вместо аннигиляции избыточных капиталов произойдёт ликвидация ненужного населения, из существования которого больше невозможно извлекать прибыль. А потом, быть может, через 100 лет, а может через 1000, от человечества останется только один град на холме, в котором живут владельцы этого мира и их обслуга, а вокруг будет расстилаться дикая пустыня. с редким варварским населением. И как вы понимаете, мы сохранили от вашего поколения слишком много достоинства, чтобы не согласиться на самоубийство, а потому, пока существует Россия, такой сценарий невозможен. Но это же означает войну на выживание за будущее человечества. У вас тут был один Гитлер, а у нас их много, и лица их скрыты за покровом анонимности. Украина это только схватка авангардов. Мы выбиваем вражеские войска со стратегического плацдарма, освобождая свои территории и людей. Главная же схватка произойдёт позже. Если вам в этой борьбе понадобится помощь войсками, деньгами или чем ещё, медленно сказал Сталин, то обращайтесь. Мы вам непременно поможем. так же как вы помогли нам но должен сказать что ваша политическая система очень похожа на то что было при царе Николашке и плохо подходит для участия в таких тотальных войнах на выживание для нас невозможно вернуться назад к советскому способу организации государства покачал головой сергей иванов Ибо такая попытка неизбежно вызовет новую революцию и гражданскую войну и наверняка убьёт наше государство. Да и опыт сей весьма негативный, замечательный многими несчастьями, из-за чего от него многие шарахаются. Но и сохранять существующую политическую систему, созданную полекалом нашего геополитического противника, тоже немыслимо, ибо это также влечёт за собой поражение. Вот мы и ищем такой самобытной формы организации, потому что из развитого социализма, кстати, весьма уродливого, мы вышли. А в развитый капитализм, который подготовил нам запад, нашему народу не надо. Что стоило Марксу провозгласить не диктатуру пролетариата, а диктатуру трудящихся. Вот тогда всё встало бы на свои места. Ибо трудящимся является и учитель, и врач, и офицер, И инженер, и даже священник, если он врачует человеческие души, а не только собирает требы. — А вот это тоже глубокая мысль, — сказал советский вождь, который первоначально, собственно, обучался как раз на священника, и ее надо тщательно обдумать. 3 сентября 1942 года, 5 часов 35 минут. Аэродром ЛИ ВВС в Кратово. Экипаж бомбардировщика Ту-22М3 из состава авиационной группировки экспедиционного корпуса перед очередным заданием спал крепко и позавтракал с аппетитом. Тем временем техники и вооруженцы подготовили самолёт к вылету, заправили топливом подвесили на внешние держатели одну именную корректируемую бомбу для Гитлера и для компании еще четыре ФАП-полторы тысячи, которые по той же цели будет бросать систему автоматического бомбометания «Гефест». Тщательно осмотрев машину, как положено делать перед каждым вылетом, а не только перед именным, экипаж без малейшего душевного содрогания полез в кабину, Как будто убивать Гитлера было их обычной работой. Взвыли огромные двигатели, тягой по 25 тонн каждый. Началось. Чуть позже, когда поступит сообщение о том, что цель поражена, остальные самолёты из Скодрилии, переданные как ИТ-95 в состав ВВС РККА, вылетят по своим маршрутам с грузом агитационных бомб пятисоток. Каждая из них содержит 30 тысяч листовок с радостной вестью народам Европы. Свершилось — Гитлер сдох. Пусть ликуют Париж, Амстердам, Прага, Копенгаген, Брюссель и Рим, а в Мюнхене, Берлине, Лейпциге и Бреслау воцаряется уныние и растерянность. Немцы поставили на своего фюрера все, что у них было, как на зеро в рулетке — И теперь им предстоит платить по счетам. Приемник бешеного Адика, хитрый Рейнхард, продаст их, скупит по дешевке и еще раз продаст, но уже втридорога. Его главный интерес — спасение собственной шкуры и хорошие стартовые позиции для потомства. А на остальное ему наплевать. Впрочем, это у немцев еще впереди. Взлет прошел, как и обычно, Бомбардировщик убрал шасси и круто полез в небеса. Бомбовая нагрузка далеко не полная, поэтому потолка в 13 тысяч метров самолет достиг через 35 минут, не долетая Орши, после чего еще полтора часа летел строго по автопилоту. Тут на высоте уже взошло солнце, в то время как земля еще была погружена в предутренние сумерки, и людям, ненароком к посмотревшим вверх, В тот ранний час казалось, что они видят не яркую точку подсвеченного солнцем белого самолёта, а мчащего на запад разъярённого карающего ангела с огненным мечом. На подходе к цели бомбардировщик стал снижаться, прибирая мощность двигателей. Система наведения опознала дом на горном склоне и подсветила его лазером. Первыми по команде Гефеста от держателей под пилонами и крыльями отделились четыре неуправляемые ФАП полторы тысячи и со свистом провалились вниз. И уже за ними в свободный полет стартовала корректируемая противобункерная бомба, которой предстояло достичь цели по более длинной траектории переменного профиля. Никому не известно, успели ли проснуться Адольф Гитлер и Ева Браун и попытаться спуститься в убежище. Фугасные бомбы легли на цель почти с тем же разбросом, с каким были подвешены под самолётом. Две подпилонных поразили сам дом, а подкрыльевые ударили по пристройкам. Тяжкий грохот сотряс придутренние горы. Огромный столб дыма, пыли и щебня взлетел в светлеющие небеса, ознаменовав состоявшуюся ликвидацию, и через пару секунд в этом хаосе, как контрольный выстрел в затылок, грянул ещё один взрыв. Теперь, когда рассеется дым и пыль, жители окрестных деревень увидят, что от зловещного логова величайшего злодея не осталось ничего, кроме нескольких перекрывающих друг друга воронок.